Глава двадцать шестая В этот вечер Лия пришла ко мне встревоженная. «Что случилось? На тебе лица нет?» — воскликнула я. а Да ну тут столько событий, Джема! Мне кажется, я жду ребёнка!» «Поздравляю! Это ведь замечательно, милая! Что же не так?» «Я не могу спать! Вот уже две ночи! Мне снятся кошмары про моё дитя!» Лия на этих словах чуть не заплакала. «Не переживай, пожалуйста!» Это ведь только сны. Это твой первый ребёнок, ты волнуешься. Вот тебе и снятся всякие ужасы. А что тебе снится, кстати? Будто моя крошка проклята и одержима дьяволом. Ты что, Лия, может, ты слишком перечитала книгу в запретной библиотеке? Ты ведь ходишь туда по-прежнему с архиепископом Лоренцо? Да, каждую неделю. И после того, как я узнала, что я беременная, я как раз читала книгу «Колдовских заклинаний». Не накликала ли я беду на своего ребёнка? Скорее, ты просто впечатлительная, Лия. Давай не будем верить с нам. Хотелось бы мне быть такой спокойной. Эти книги, они ведь совсем непростые. Я в них читала и проклятие тоже. Я помню их все от слова до слова, Джема. Попрошу тебя успокойся. Тебе не стоит ходить сейчас в эту библиотеку. От неё все твои кошмары и страхи. Вот увидишь, всё наладится. Лия никак не могла радоваться жизни, как прежде. Она перебирала в уме всё, что прочла перед тем, как ей начали сниться кошмары. Там было одно заклятие, которое она прочла шёпотом, пытаясь лучше осознать его смысл, но так и не поняла, что оно означает. Теперь Лии казалось, что во всём виновато именно это заклятие. Конечно, она его помнила, но на вид это просто был бессмысленный набор слов. А между тем я была охвачена радостью. Одна из моих учениц, дочь графа Стротци по имени Элиза, стала играть со временем просто замечательно. Их гибкие пальчики были поразительно беглыми, и она всё схватывала на лету. Я с ней занималась уже четвёртый год, и не могла нарадоваться её успехам. Элизе было только 17 лет, а играла она почти как зрелый музыкант. Я приходила к ней домой два или три раза в неделю и оставалась где-то часа на два. За это время мы с ней многое успевали пройти, а ещё и с удовольствием играла с ней вместе в четыре руки. Как-то раз я пригласила её в гости вечером. Я гордилась Элизой и непременно хотела показать Луиджи, как она играет. Мой муж как раз пришёл из церкви, где исполнял вечернюю мессу, и теперь возился с детьми. Элиза не спеша вошла в дом поздоровалась со мной, поклонилась Луиджи и села за клавесин. Она играла великолепные сонаты Доминика Скарлатти. Луиджи заслушался, и даже дети затихли. Леон и Марта, впрочем, уже привыкли, что музыку нужно слушать тихо и не баловаться. Когда Элиза закончила, я искренне аплодировала ей, и Луиджи сделал то же самое. Девушка посмотрела на моего мужа и засмущалась. «Мне нравится, когда меня так внимательно слушают». Элиза, видимо, была очень довольна. «Джема, а давай сыграем вместе?» Я села за инструмент рядом с Элизой, и мы стали исполнять танцевальную музыку того времени. Особенно мне нравились торжественные сарабанды. Луиджи сказал изящный комплимент в своем стиле. «Вы доставляете изысканное наслаждение своим искусством». «Спасибо вам большое, ваше благородие» отозвалась Элиза. Она держала себя с большим достоинством и была гораздо более церемонна, чем наедине со мной. Луиджи потом говорил мне, как он жалеет, что профессия музыканта считается недостойной благородного человека, насколько он страдал от этого всю жизнь. Тем более девушка. Их не принимают всерьез. Считается, что музыка для них развлечение, пока они не выходят замуж. А жаль, Элиза и, и я прекрасно могли бы с блеском играть в любом музыкальном салоне. Для клавесина существует множество прекрасной музыки, и серьёзной, и с юмором, и подражание природе, и музыкальные портреты, и много всего ещё. Но всё же я больше всего люблю орган», — добавил Луиджи и улыбнулся. «Послушай, наши дети тоже так внимательно слушали? Может, пора их тоже начать учить музыке?» «Так рано? Им всего по пять лет, Джема. Они же ещё совсем малыши». «А я считаю, что уже можно». «Конечно, они будут учиться по-своему, но они так тянутся к музыке!» «С такими родителями неудивительно», — с улыбкой заметил Луиджи. «Я начну их учить, и посмотрим, чего они добьются за год-другой». «О, я в тебе не сомневаюсь, милая». Когда же я спросила Элизу, каково ей было выступать перед другим музыкантом, чутким слушателем и ценителем, она немного смутилась и ответила не сразу. «Мне кажется, тогда я играла гораздо лучше обычного. Ко мне пришло настоящее вдохновение, как будто я исполняла музыку в полёте». «О, это замечательно, Элиза! Тебе нужно чаще выступать публично. Вот у короля проводится раз в месяц музыкальный салон, где собирается весь цвет знати и лучшие музыканты королевства. Я уверена, тебе там понравится». Я постаралась привести этот план в исполнение. Сначала подключила Лию, потом поговорила со старшей Фрейлиной, отвечающей за тех, кто выступает, и, наконец, участие Элизы в следующем музыкальном салоне было делом решённым. Ещё я узнала от Лии, что теперь тамаза наравне с Оттавио участвует в приёмах, и именно когда человек говорит неправду, тамаза берёт его за руку, и король узнаёт от него, что на уме у этого человека. От Карлоса Второго ничего утаить уж точно теперь не получится. Его поэтому боятся даже те, кто на его стороне. А уж его врагам и вовсе лучше держаться от него подальше». Лия, как обычно, знала все подробности событий, происходящих в государстве. «И всё же его сила опирается на нас, на людей с магическими способностями. Без нас ему было нелегко», — заметила я. «Это да». Но именно король объединил всех нас, и сейчас эта сила гораздо больше, чем раньше, и он умеет ценить своих людей. Разве сейчас кто-то из людей с волшебным даром бедствует? Всем он щедро платит за служение. Лия вообще горячо поддерживала короля в его начинаниях, но я с ней и не спорила.